Глава 23. Летиция. Мы с малышом Горги произвели в Академии фурор. Сначала от нас все шарахались, особенно артефакторы и теоретики. Им восставших из мертвых троллей прежде видеть не приходилось. Целители и боевики – те покрепче, хотя и они сперва держались подальше. В столовой в первый день вокруг нас, меня, Ларниса и нежданного телохранителя – Образовалось кольцо пустых столов, а те из студентов, кто все-таки решал перекусить, закидывали в себя порцию каши почти не жуя, а потом убегали. Ложка тряслась в моих руках. Малыш Горги не сводил с меня глаз, будто только и ждал, когда я начну ему приказывать. — Иди в угол, отвернись и стой там, — выдавила я. Тролль пошлепал губами, будто был недоволен, и не хотел отходить далеко, но повеление послушался. Пока он стоял в углу, повесив кудлатую голову, будто нашкодивший малыш, в окнах то и дело заглядывали студенты, и ужас на их физиономиях постепенно сменялся любопытством. Низ как ни в чем не бывало, отправлял в рот одну ложку каши за другой. Точно хотел показать пример. Мол, Лети, ешь спокойно, это же обычное дело, подумаешь. Тролль-телохранитель. Первый день, желающих поближе пообщаться с малышом Горги, не нашлось. Зато самые смелые, студенты в фиолетовых и красных мантиях, ходили по пятам и перешептывались. Мы с Руби провели тревожную ночь. Тролль остался в коридоре, но стремился оказаться поближе к хозяйке, поэтому возился и тёрся о дверь, будто огромный пес. Мне хотелось выйти и потрепать его по косматым прядям, чтобы успокоить, но низ который зашел нас проведать, сказал, что это лишнее. Мертвое тело ничего не чувствует. Оно лишь подчиняется некроманту, который к нему возвал. Ух, как звучит! Некромант, который к нему возвал. И это я. Это ты. Улыбнулся Нис и притянул меня, чтобы коснуться поцелуем краешка губ. Мой маленький и смелый некромант. Какие нежности! проворчала Руби. Она, нахохлившись, сидела на кровати, которая для гномы была слишком большой. Гномы вообще любят спать на подушке на полу. Но сегодня Руби предпочла забраться повыше. Тролль за дверью заставлял ее нервничать. «Очень жаль, что нельзя нашего тролля подсунуть на ночь Лули или Арвилу!» Продолжала бурчать гномы. «Тогда бы сразу раскаялись!» «Они и так раскаются!» Попыталась я утешить Рубеллу. У них теперь неделя ночных смен в прачечной академии. Им сегодня ночью тоже будет не до сна. Слишком мягкое наказание. Не унималась гнома. Поверь, для Лули стирать чужие штаны – самое страшное, что можно представить. Говорят, наш ректор считает, что лучшее наказание – это то, что принесет пользу академии и заставит задуматься. Разумно. Согласился Низ. Каждый заслуживает шанса. Но если эти двое продолжат доставать Лети, я... Что ты? Набьешь морду Арвилу? Тогда сам отправишься на штрафные работы. Руби вздохнула. Так, ладно, Низ, выметайся давай. Завтра доцелуйтесь. А сейчас я устала и хочу спать. И хотя мы всю ночь просыпались от скрипа и возни за дверью, Под утро привыкли. На второй день после того, как я обзавелась личным помощником, я решила называть его так. Отдельные студенты набрались смелости и подошли к малышу Горги, чтобы рассмотреть его как следует и расспросить меня. «Он тебя слушается? А прикажи ему что-нибудь! Можно его потрогать?» Я заставляла беднягу тролля поднимать руки, приседать и подпрыгивать. На третий день малыш Горги шел на занятия, весь увешанный сумками с учебниками. На четвертый уже никто не косился на нас и не убегал в ужасе. Как же быстро люди ко всему привыкают. Летиция, попроси малыша Горги переставить мою кафедру ближе к окну. Летиция, давай-ка пока у нас есть несколько минут перед занятием, попросим твоего помощника перенести столы из подвала в аудиторию. Такие просьбы я теперь выслушивала постоянно. И Горги безропотно, а как иначе? Таскал столы, двигал мебель, поправлял покосившийся фонари. Преподаватели использовали его без зазрения совести. «Чего ты на них за так работаешь? Требуй, чтобы ставили звездочки!» — предложила Руби. Но я качала головой. Мне это ничего не стоило. Я была рада помочь. Лули и Арвил теперь сидели за разными столами в противоположных концах аудитории. Лули вела себя так, будто ничего не случилось. Ходила, гордо расправив плечи. Арвил, наоборот, стал непривычно тихим. Не лез на глаза преподавателям и старательно писал конспекты. Хотя вряд ли его смирение продлится долго. На пятый день случилось забавное происшествие. Мы с Эри и Матильдой, артефактором, после занятий отправились на рынок, чтобы купить попирожку с повидлом. Захотелось сладенького. Угощала Матильда и очень уговаривала нас с эльфийкой составить ей компанию, особенно уговаривала меня. Но ты ведь знаешь, куда я, туда и горги!» — напомнила я и указала себе за спину. Надо мной грозно и невозмутимо возвышался мой молчаливый телохранитель. Я так к нему привыкла, что решила когда-нибудь после окончания академии снова завести себе слугу. «Это ведь незаменимый помощник по дому!» Профессия некроманта с каждым днем мне нравилась все больше. И отлично! Почему-то обрадовалась Тили. Почему Тили желала прогуляться в нашей компанией, стало понятно через несколько минут после того, как мы вышли за ворота. Тили летела на всех парах. Как человеку булочек захотелось, думала я. Мы с Эри едва за ней поспевали. Тяжеловес Горги отставал, но изо всех сил стремился нас нагнать. Тилли нервничала и постоянно оглядывалась. Мы прошли по узкой улочке и завернули в переулок. Не самый удобный путь в торговом рядам и не самый быстрый, но я решила, что Матильде виднее. И вдруг прямо на нас вышла группа местных парней. Орк, два человека и гоблин. «Вот и наша курочка!» Осклабился неопрятный рыжий детина без двух передних зубов. «Мы уж заждались!» Местная шпана. Ройм, столица королевства Флор, в общем-то спокойный город. Но и здесь находятся кварталы, облюбованные разномастными бандитами и шайками. Вспомнить хотя бы печально знаменитый район Пеструшки, опустевший после эпидемии. В заброшенных домах кто только не скрывался. Даже городская стража предпочитала не соваться туда без нужды. В начале учебного года нам, студентам, строго-настрого запретили приближаться к речке, отделявшей район пеструшек от остального города. похоже, шпана, на которую мы наткнулись, давно преследовала бедную Тилли. Рыжий предводитель положил глаз на симпатичную первокурсницу и думал, что ухаживает. Желтая мантия будущего артефактора его не пугала, уговоры не действовали. Дошло до того, что Матильда боялась лишний раз выйти за ворота – Но теперь у меня появился телохранитель, а у Тили созрел план. «Хо, да она не одна!» – осклабился гоблин. «Посмотрите, какие цыпочки!» «А ну, назад!» – крикнула Эри. «Иначе наложу заклятие!» «Ой-ой!» – засюсюкал гоблин. «Боюсь, боюсь!» Увы, даже черная одежда и фиолетовая мантия не делала хрупкую эльфийку грозным противником в глазах этих мордоворотов. Да мы все грозными не выглядели. Что уж, и, признаюсь, немного растерялись. Я даже забыла про малыша Горги. Да только он про меня не забыл. Он отстал лишь на несколько шагов и теперь вынырнул из-за угла, ворочая головой и топая ногами, Переживал, что упустит хозяйку из виду. «Ой!» – выдохнул гоблин, перестав кривляться. Орк попятился. Рыжий застыл с отвалиной челюстью. Последний подельник решил сразу дать дёру. «Ну что же вы? Подходите, не стесняйтесь!» – крикнула я. Внутри всё дрожало, но голос звучал бодро и весело. Кто первым хочет помериться силой с моим телохранителем? Горги Камешек!» Мы с Горги к тому времени отрепетировали забаву на потеху всем желающим. Услышав команду «Горги Камешек», тролль поднимал с земли первый попавшийся булыжник и крошил его в огромной руке. Увидев, как рассыпается в труху крепкий песчаник, шпана бросилась на утёк. «И только попробуйте еще раз подойти к нашей тили. Крикнула я вдогонку. «Горги найдет вас повсюду!» «Спасибо, девочки!» Тилли без сил прислонилась к стене. «Не за что! Только предупреждай в следующий раз!» «А ты бы пошла со мной?» «Конечно!» Матильда улыбнулась, а Эри зарядила ей подзатыльник. «Вот так мы и жили с малышом Горги, пока нити магии, связывающие нас, не истощились. Мэтр Аце позвал нас в павильон, чтобы снять привязку. Я приказала троллю лечь в ящик, и грустно глядела, как он устраивается внутри, тонет в опилках, как закрываются его глаза. «Я буду скучать». Никогда не думала, что скажу это, но успела привыкнуть к своему голему. «Ничего, ничего. Еще налюбуешься на своего дружка на других практических. Вот только взаимодействовать вам пока нельзя». Иначе снова привяжешь. Первоначальная привязка – самая крепкая.